Глава 153. Энциклопедия. Общение между деревьями. Некоторые африканские акации обладают удивительными свойствами. Когда газели или коза начинают их общипывать, они меняют химический состав своего сока, и он становится ядовитым. Заметив, что у дерева теперь другой вкус, животное отходит и начинает объедать следующее. Но акации могут испускать запах, улавливаемый соседними акациями. Этот тревожный сигнал немедленно сообщает растениям о присутствии травоядного. В течение нескольких минут все растущие поблизости акации становятся несъедобными. Травоядные отправляются на поиски акации, настолько удаленные, чтобы сигнал тревоги не долетел до нее. Однако скотоводы часто пасут коз на ограниченном пространстве с акациями. Следствие, как только первая надкушенная акация предупреждает других, У животных нет выбора, они начинают поедать ядовитые ветки. Таким образом, многочисленные стада умирают от отравления, причины которого люди очень долго не понимали. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.